Софья, вот деньги, припрячь. На днях обещали пять тысяч дать. Стал быть уж никакой надежды к князьям, спросила Татьяна Павловна. Совершенно никакой, Татьяна Павловна. Я всегда сочувствовал вам, Андрей Петрович, и всем вашим, и была другом дома. Но хоть князьям мне и чужие, а мне и Богу их жаль. Не осердитесь, Андрей Петрович. Я не намерен делиться, Татьяна Павловна.